Глава. Десятая. «Сюл. Я не думаю, что это хорошая идея», — вялым шепотом возражал Галадон, скорчившись на корточках рядом с Рауденом. «Тихо», — приказал принц. Он выглянул из-за угла на площадь. Банды прослышали, что он завербовал Мариша, и решили, что создается «шайка-соперник». Вчера, когда Рауден с Дьюлом пришли взглянуть на новичков, их уже поджидали люди Аандена и устроили им враждебный прием. К счастью, обошлось без переломанных костей и ушибленных пальцев, но все равно на сей раз принц решил использовать деликатный подход. «Что если нас опять поджидают?» — спросил Дьюл. «Вполне возможно. Поэтому не шуми и иди сюда».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 Принц с многострадальным видом повернулся к другу. «Послушай, в один прекрасный день ты распрощаешься со своим знаменитым пессимизмом, и вот тогда Эландрис, наконец, рухнет. От удивления!» «Пессимизмом?» — не переставал шепотом возмущаться Дьюл, пока они крались по переулку. «Я пессимист?» Дьюлы.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 Несмотря на недоверие Галадана, Мариш похвалялся не впустую. Ботинки из переплетов книг в кабинете Дюла оказались устойчивыми, с твердой подошвой, но мягкими, прекрасно подходили по размеру и совсем не натирали. Рауден с опаской выглянул из-за угла и осмотрел площадь. Он не заметил бойцов Шаура, но они могли скрываться поблизости. Увидев, что ворота открылись,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 Представь себе. А теперь двигай. Уводи их влево, а остальное я беру на себя. Мы встретимся там, где оставили Мариша. Галадон проворчал что-то насчет «не стоит всего вяленого мяса в мире», но позволил выпихнуть себя на площадь. В ту же секунду из здания, где обычно прятались люди шаура, послышалось рычание, и оттуда выскочили громилы, забыв в приливе праведного гнева про новичков. Дьюл послал Раудену испепеляющий взгляд и припустил по боковой улице, уводя за собой шайку. Принц выждал мгновения и выбежал на середину площади, хватая ртом воздух и изображая усталость. «Куда он побежал?» — накинулся Рауден на новичков. «Кто?» — недоуменно спросил один из троицы. «Высокий Дьюл! Быстрее! Куда он свернул?»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 Женщина пожала плечами. «Меня зовут Ма, господин. Я простая домохозяйка, у меня нет никаких особых навыков». Принц фыркнул. «Если ты типичная домохозяйка, ты должна уметь все. Умеешь вязать?» «Конечно, господин». Рауден задумчиво кивнул. «А ты?» Обратился он к одному из мужчин. «Рил, работник».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 Получалось, что он находился на грани смерти, пока не появился Рауден и не спас его. Принц усмехнулся. Мариш, несомненно, обладал поэтической душой. Речь мастера звучала как по нотам, голос взлетал и падал, и Рауден, заслушавшись, сам поверил в собственный героизм. Мариш закончил заявлением, что господину Духу можно доверять, и призывал прислушиваться к его советам. Его речь убедила даже новичка с перебитым носом. «Меня зовут Саулин, господин дух», — сказал он. «Я служил в личном легионе графа Иондала. «Я знаю Иондала, кивнул принц. «Хороший человек. До получения титула сам был воякой. Ты, должно быть, прошел отличную подготовку». «Мы лучшие воины в стране», — гордо согласился Саулин.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 «Что там?» «В том-то и дело, Рил, засмеялся принц. «Крыша провалилась, и, судя по всему, довольно давно. В остальном, это один из самых просторных и хорошо сохранившихся домов. Как ты думаешь, твоего опыта хватит, чтобы залатать крышу?» Рил гордо вскинул голову. «Без сомнения, господин. У вас есть материалы?» «В том-то и загвоздка. В элантрисе древесина либо прогнила, либо рассыпалась в щепки».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 Оставалось надеяться, что со временем они станут ему доверять. «А теперь», — продолжал принц, — «Мариш, объясни нашим новым друзьям, что значит быть элантрицами. Я не хочу, чтобы Рил свалился с крыши, прежде чем осознает, что сломанная шея не положит конец боли». «Да, господин». Мариш глаз не мог оторвать от подношений, лежащих на участке пола почище.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 попутно раздавая еду. Рауден отвернулся и предался своим мыслям. «Сюл, моя мама в тебя бы влюбилась. Она все время жаловалась, что я недостаточно двигаюсь». С этими словами в комнату ввалился Галадан. «Рад тебя видеть, дружище», — заулыбался принц. «Я уже начал беспокоиться». Дьюл фыркнул. «Я не заметил, чтобы ты сильно переживал»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 Галадан внимательно осмотрел его, разломил пополам и предложил половину принцу, но тот поднял в отказе руку. Дьюл передернул плечами, как бы говоря, «Ладно, голодай, если хочешь», и откусил кусок. Заманил их в дом с провалившейся лестницей и выскочил через заднюю дверь. Когда они туда вошли, я кинул на крышу парочку камней. После последнего приключения они решили, что я провернул тот же трюк,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 «Ты собираешь собственную шайку». Рауден покачал головой. «Это только начало. Крошечная часть плана. Никто в Эландресе не занимается делом. Все либо дерутся из-за еды, либо придаются жалости к себе. Городу необходима реальная цель». «Здесь живут мертвецы, Сюл. Какая у нас может быть цель, кроме страданий?» «В том-то и дело». Все убеждены, что их жизнь закончилась, а на самом деле у них всего лишь остановилось сердце. «Остановка сердца — довольно верный признак», — сухо заметил Галдан. «Не в нашем случае, дружище. Мы должны убедить себя, что жизнь продолжается. Не всю нашу боль принес Шаут. Снаружи я тоже видел потерявших надежду людей, и их души становятся такими же искалеченными, как бедняги на площади». «Если мы сможем вернуть элантрийцам хоть каплю надежды, их жизнь улучшится как по волшебству!» Он подчеркнул слово «жизнь», глядя Галадану в глаза. «Другие банды не станут сидеть сложа руки и смотреть, как ты утаскиваешь их подношения, Сюл. Им твоя игра очень скоро надоест. Мы подготовимся к их недовольству. Рауден...»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 Короицкая церковь. — Откуда ты знаешь? — Я испытываю особое чувство, Сюл. Но откуда в Эландрисе взялась Короицкая церковь? Эландрийцы сами считались богами. — Снисходительными богами. Я слыхал, что в Эландрисе есть часовня Короти, самая красивая в мире. Ее построили в знак дружбы с Теодом. — Очень странно. Раудан покачал головой. «Получается, чужие боги построили храм-доме». «Как я и говорил, элантрийцы не заставляли людей поклоняться себе. Они и так не сомневались в собственной божественности». «Пока не грянул Реут. Кола, «Ты много знаешь, Галадан». «Это не преступление», — фыркнул Дюл. «Ты прожил в Кае всю жизнь, Сюл». Чем выпытывать, откуда мне все известно, лучше бы ты задумался, почему сам не знаешь многих вещей. Согласен. Праудан оглянулся на новичков. Мариш все еще увлеченно объяснял, какие опасности грозят им в Аландрисе. Его еще надолго хватит. Пошли, я хочу кое-что сделать. Мне придется бегать? Страдальческим голосом вопросил Диул. Только если нас заметят. Рауден не сразу узнал Андена. Шаот сильно изменил его, но принц гордился отличной памятью на лица. Так называемый элантрийский барон оказался коротышкой с внушительным брюшком и, несомненно, фальшивыми висячими усами. Анден не походил на человека знатных кровей, но, с другой стороны, немногие из знакомых Раудену дворян выглядели образцами аристократии. Тем не менее, бароном Андон не являлся. Человека, сидящего на золотом троне и правящего двором среди болезненного вида элантрийцев, звали Тан. Он был одним из искуснейших скульпторов Каи, но титула так и не получил. Впрочем, король до возведения на трон тоже был простым торговцем. Не иначе, оказавшись в Элантрисе, Тан воспользовался случаем. Прожитые в городе годы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 В здравом уме мне такого не пережить. После чего назывался бароном Анденом Элантрийским и стал раздавать приказы. «И люди приходят к нему?» «Кое-кто», — прошептал галдан пожав плечами. «Пусть он чокнутый, но остальной мир не лучше. По крайней мере, по нашим меркам. Кола. Анден излучает уверенность. Кроме того, он действительно мог быть бароном. «Он был скульптором». «Ты его знал?» Рауден кивнул. «Встречались один раз». Он вопросительно взглянул на Галадана. «Где ты слышал о нем?» «Может, мы сначала вернемся? Я не хочу оказаться участником одного из андоновых судов розыгрышей и казни». «Розыгрышей?» «Все в шутку, кроме топора». «А, отличная мысль». Я увидел все, что хотел. Друзья отправились в обратный путь. Стоило им оставить позади университет, дюл ответил на последний вопрос Раудена. «Я часто разговариваю с людьми, Сюл, поэтому много знаю. Безусловно, большинство обитателей города — хоиды, но попадаются и те, кто в своем уме. С другой стороны, на тебя я нарвался тоже из-за болтливости. Может, не раскрой я рта, Сидел бы себе на тех ступеньках и наслаждался покоем, а не подглядывал в окна одного из самых опасных эландрийцев. Возможно. Но ты бы пропустил самое веселье. Тебя бы заела скука. Очень тебе признателен, что ты меня от нее избавил. На здоровье. Пока они шли, Рауден обдумывал план действий на случай, если Анден решит его разыскать.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 Рао. Да, замешкавшись подтвердил принц. А у орелонского короля был сын по имени Рауден. Был. И ты обмолвился, что знаешь всех орелонских баронов. У тебя обширное образование, и отдавать приказы твоя вторая натура. Можно и так сказать. И тут... В довершение прочего, ты решил назваться Духом. Очень подозрительно. Кола? Мне следовало выбрать другое имя. Вздохнул Рауден. Во имя Долокена? Так ты признаешь, что ты наследный принц Орелона? Я был наследным принцем Орелона, поправил Рауден. Со смертью я потерял титул.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 разводил орхидеи. Я продал поля и купил яблоневый сад, потому что решил, что за ним проще ухаживать. Деревья не требуется пересаживать каждый год. И как? Оказалось легче? Галадон пожал плечами. Вроде бы, хотя многие владельцы пшеничных полей могли бы спорить до потери дыхания. Кола? Дюл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 По выражению его лица было заметно, что он рад окончанию разговора. Чтобы он не скрывал, сегодня тайна на свет не выйдет. Так что Рауден воспользовался случаем задать вопрос, который беспокоил его с первого дня пребывания в Эландрисе. Галадан спросил он. «Где дети?» «Дети?» «Да». Шаут забирает всех без разбору. «И детей, и взрослых?» Галадан кивнул. «Так и есть. Я видел, как приводили детей, только начинающих ходить». «Тогда где они?» «Я встречал только взрослых». Элантрис жестокое место, Сюл», — тихо проговорил дюл «Они уже входили в двери часовни. Дети здесь долго не живут». Да, но... Раудон прервался на полусловие, краем глаза заметив какое-то свечение. Он удивленно обернулся. Сеон. Галадан тоже заметил мерцающий шар. Принц наблюдал, как Сеон медленно опустился через проломленный потолок и лениво описывал круги. Так грустно смотреть, как они парят над городом. Я...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 Потом немного повесел рядом, развернулся и полетел в другом направлении. В движениях Йена не наблюдалось прежней грации. Казалось, он с трудом удерживается на лету. Его порой встряхивало, а от постоянного неторопливого вращения у принца закружилась голова. От взгляда на старого друга у Раудена защемело в груди. До сих пор Он избегал мыслей о Йене. Он и раньше знал, что происходит с Сеонами после Шауда. Принц предполагал, а порой даже надеялся, что Йен не пережил превращение. По слухам, такое иногда случалось. Рауден покачал головой. ен всегда был мудрецом. Я никогда не встречал ни человека, ни Сеона разумнее его. «Мне очень жаль, Сюл». Принц снова поднял руку, и Сеон приблизился к хозяину, как когда-то впервые подлетел к мальчишке Раудену. Тот тогда еще не знал, что Сеоны больше ценились как друзья, а не слуги. «Интересно, он узнал меня?» Раудан наблюдал, как Ена занесло по пути. «Или он помнит только жест?» Проверить ему так и не довелось. Повисев над ладонью, Сеон потерял интерес и отлетел в сторону. «Ох, дружище!» — прошептал принц. «А я думал, что шаут жестоко обошелся только со мной».